Глава 4. Ночной дозор. О, кто печётся обо мне незримо, когда мне мнится, будто я наедине с собой. Неизвестный автор. Проглотив скудный ужин, который он сам себе приготовил, так как Аса вот уже третий день был в отъезде, Гент вышел из дома и, не наметив себе никакой определённой цели, решил просто совершить вечернюю прогулку. Полезно было пройтись и поупражнять непослушную, словно одервинелую ногу. Неужели Дог прав в том, что ему суждено прихрамывать до самой смерти? Это не важно. Есть возможность прогуляться, как сегодня вечером, и то хорошо. Да, последствия ранения причиняют некоторые неприятности, однако ничего страшного в этом нет. Гент забрался на холм за своим домом и остановился. Подняв свободной рукой воротник пальто, он засушил фонарь и о чём-то задумался. Человек, не способный хоть на миг изумиться такой ночи, слеп или просто глух. Порывистый ноябрьский ветер унёсся за холм, оставив после себя безмолвие, в котором даже самые нежные ночные звуки казались отзывались эхом. Мгла На деревьях нависло тяжело и густо, но всего гуще над речной поймой. Лёгкий туман в просветах между кустами и стволами и домами был пропитан пробившимся сквозь облака нежным лунным светом. Запах реки здесь отступал, побеждённый влажным, немного терпким ароматом хвойных деревьев. падающие листвы и клубящегося над печными трубами дыма. Время от времени со стороны реки доносились жалобные звуки пароходных гудков. Гэнд почувствовал укоры совести из-за того, что не взял с собой мака. Псу нравились их вечерние прогулки. Единственным своим оправданием капитан мог счесть тот факт, Что Асса, отправившись в очередную поездку, должен был вот-вот доставить новую партию беглых невольников в дополнение к тем, которые поступили ночью третьего дня и нашли приют в амбаре. Так что Маку было доверено сторожить дом и предупреждать, если не Гента, то Ассо на случай визита непрошенных гостей. Чтобы искупить перед любимцем миниме пренебрежение, Гент принёс ему кусок от сваренного на ужин сочного мяса с костями. Возвращаться в закрытое помещение после прогулки, как всегда, не хотелось. Генту полюбились здешние вечера, многоголосый шум перенаселённого Нью-Йорка, в котором он жил многие годы. Я оглушающий грохот Бруклинской верфи, на которой он в своё время трудился, разительно контрастировал с той идиллической тишиной, которая царила, проливая бальзам на его сердце в этом небольшом поселении в долине Агая. Даже в бытность свою капитаном рач речного судна Гент не знал такого блаженства, того кроткого мира, который он отыскал здесь в Риверхамене не знал того целительного покоя провинциальных городков который испыт из-под из воль незаметно но абсолютно реально питал его душу в этом благословенном покое он мог жить и работать мог дышать свободно здесь бытия Гента наполнялось особым смыслом воспринимаемым с ранней неведомым ему ясным видением цели. На протяжении большей части жизни, прожив их на этой благословенной земле, он чувствовал нездешнюю отрешённость и ни в чём не нуждался, если не считать Рахили. Его любовь к ней напоминала воспалённую, сверлящую рану, неотступно дышащую его сердце жаром, как напоминание о том, что давно искомый им покой иллюзорен и непрочен, вроде мыльного пузыря. Глубоко вздохнув, Гент тронулся было в обратный путь, но заслушал позади себя какой-то шорох, остановился как вкопанный. Обернувшись, он принялся всматриваться в группу деревьев на склоне холма. Гент продолжал некоторое время. Странный звук раздался вновь. На сей раз его сопровождало не громкое рычание. Капитан перервал взгляд на опушку леса и увидел некое движение, скользящую тень, а затем какую-то тварь с горящими зловещим огнём глазами. В горле у Иеремии разом пересохло, и он приготовился было бежать, но вместо этого стоял на месте, не сводя глаз с наблюдавшего за ним зверя. Если это был зверь, о котором он подумал, то надо ли ему спасаться от него бегством или лучше оставаться на месте и произвести какой-нибудь шум? Может, стоит закричать, что есть сил? Пребывая в недоумении, Генн стал выжидать. Внезапно из-за облаков выглянула полная луна, и тварь, до того тенью являвшаяся перед ним из густой листвы, предстала во всей красе. Прежде ему приходилось встречаться с дикими кошками, но на сей раз это была исключительно крупная особь. Должно быть, это самец, матерый зверь. Он не сводил с Гэнта широко открытых взорких глаз. В свою очередь и Гэнт сверлил зверя взглядом. Казалось, кошка пыталась решить, был ли для нее человек вероятной жертвой, или, напротив, безусловным источником опасности. Дикие кошки или, по-местному, рыжие рыси на людей не нападают. Поймать этих осторожных, более того, пугливых животных нелегко. И хотя данная особь отличалась невероятными размерами, сейчас она явно оробела. «А вдруг зверь страдает бешенством?» — терялся в догадках Гэнд. «Впрочем, это...» Известно, что живущие в дикой природе представители семейства кошачьих крайне редко заражаются этой болезнью. Пытаясь избавиться от предательской дрожи в руках, Гэн снова зажёг фонарь. Затем чуть его приподнял и немного от себя отстранил. Было слишком темно, чтобы сказать о звере что-то определённое, кроме его пугающих размеров. Ночью все кошки серые Шерсть этого ночного пизидера также казалась серой, но с темными подпалинами. Пятна еще не исчезли, так что зверь, по всей видимости, был довольно молод. Эти пятна словно перевязывали его передние лапы, чем напоминали траурные повязки. Рыжая рысь издала еще один негробный кирык, но теперь Гент уже не испугался. Рычание прозвучало как-то вяло, Безразлично, будто человека оценили и посчитали недостойным внимания. Зевни зверь в следующий момент Гэн был не удивился. Понятно, что в животное произвело на него намного больше впечатления, чем он на животное. И под тяжёлым взором рыси он чувствовал себя как-то неловко. Рысь была пугающей и в то же время красивой. Странное чувство посетило Гэнта. Зверь, казалось, ожидал его бегства. И тогда, высоко держа перед собой фонарь, Гэнт начал пятиться. Он бесшумно перебирал ногами, так что на отступление у него ушла уйма времени. Зверь же, не шелохнувшись, пристально следил за каждым его шагом. Наконец Гэнта. Почти уверившись, что грозная тварь не собирается прыжком взбивать его с ног, Грэн отвернулся и стал спускаться с холма в сторону дома. В борьбе с искушением обернуться и встретить взгляд, который он чувствовал спиной, капитан решил до конца притворяться безразличным. Расслабившись физически, но в душе все еще взволнованной этой встречей, Гент, не теряя времени, вошёл в дом. И непомерно благодарный Маку за громкое и нетерпеливое приветствие задвинул дверной засов. "Давай, дружище, можешь вытворять что хочешь", сказал он псу, наклоняясь, потрепав его за уши. "Там у нас гости. Но ещё немного, и они поймут, что я не один". Гент расправил усталую спину и подошёл к печи. на который после ужина оставил для мака варёное мясо и кости. Мак следил за каждым движением хозяина, и когда тот бросил угощение на коврик перед чёрным входом и присвистнул, подбежал и пару раз лизнул косточку, но как бы безразлично, словно выказывая полное отсутствие к ней интереса. Гент направился к раковине и начал мыть тарелки. И только тогда пёс сильными челюстями подхватил самую крупную кость и начал её обгладывать. После мытья посуды Гент всё ещё был так возбуждён, что не смог уснуть с первой попытки. Тогда он достал из футляра скрипку и в течение доброго часа на ней играл. Дважды он прекращал игру и каждый раз с тем, чтобы прислушаться к проникающему со двора звукам Но так ничего и не услышал. Однако к какому-то чутью капитан чувствовал, что непрошеный гость счастья где-то поблизости от его дома. Хриплый визг рыжей рыси Генту довелось услышать позже, уже среди ночи. На своём месте возле кровати Гента завозился маг и ещё тиневшись, начал глухо ворчать. Угашающие звуки раздавались поблизости от дома, но присутствие дикого зверя не внушало Гэнту особых опасностей. Лёжа неподвижно, Гент ещё какое-то время вслушивался в ночные звуки, но вскоре уже ничто не возмущало тишины. Наконец, он погрузился в прерывистый, беспокойный сон. Во сней ему пригрезилась тварь с большой, усатой мордой, дан голове у неё торчали увенчанные кисточками чёрные уши. Рысь перемещалась взад и вперёд по холму, не переставая следить за агентом. Глава 5. Без Рахили. Краса подруга у меня была, и видел я во снах свою любовь. Она пределом стала горю прежних лет. Еейц В 4:00 утра Гент уже не пытался уснуть. Он всю ночь вертелся в постели, а потом сдался. Но прежде чем приступить к работе в такую рань, решил сварить себе кофе. Завозился маг, поднял голову и угрюмо посмотрел на Гента, запалившего свечу в фонаре. Тебе не нужно вставать, лежи бока. Давай, спи себе спокойно без задних лап. Уговаривать мака не пришлось. С преувеличенно тяжёлым вздохом огромный пёс перевернулся с боку на бок и не успел гент выйти из комнаты, как тот захропел. На кухне, поставив фонарь на стол, Иремя выглянул в окно. Там, куда он посмотрел, ничего не было видно. Его интересовал, конечно, только недавний ночной визитёр. Но того и след простыл. Тем не менее, выйти за дверь, чтобы по своему обыкновению вдохнуть с утра в лёгкие холодного воздуха, Гэт не рискнул. Поскольку завтракать не хотелось, он отуда удов... Он удолтворился вчерашней булочкой и чашечкой горячего кофе. С рассветом ему предстоит кормить беглецов в Бомбаре. Может, тогда он и сам как следует позавтракает. Гент смаковал свой кофе и размышлял. С какой стати ему всю ночь не спалось? Конечно же, не из-за рыжей рыси. В конце концов, дело ведь в не в звере. И если бы даже тот всё ещё бродил где-то поблизости, он всё равно не осмелился бы приблизиться к дому или амбару. Диким кошкам это не свойственно. А если свойственно полнейший вздор. В последнее время Гент стал каким-то странным, замкнутым, озабоченным и даже вспыльчивым. Его нервы разыгрались до да нелезя. Нарушился сон, и прошлая ночь не стала исключением. Как ни странно, дикая кошка его пугала, будто было в ней что-то сверхъестественное. Гент часто чувствовал себя одиноким. Наверное, в этом было всё дело. Нельзя сказать, что ему Предо... предоставленность самому себе. Большую часть времени он вёл именно такой образ жизни. Любой компании он всегда предпочитал одиночество, поскольку ценил уединение и чувствовал себя намного спокойнее сам с собой, нежели среди людей. Но любить одиночество не всегда означает быть одиноким. По крайней мере, раньше Гент одиноким себя не ощущал. И всё же, не слишком ли часто состояние его души определяется словом одиночество. Ещё совсем недавно Асс находился при Генте чаще обычного, но теперь он пребывал где-то под Зайневилом. Знакомил нового проводника с территориаль, с территорией и постройкой станции, так что его ощущенья Отсутствие ощущалось особо остро. Это с одной стороны, с другой капитан сам отпускает Гидеона на день или на два на ферму его матери, где всегда хватает срочной работы, потому-то в столярной мастерской временами бывает жутко одиноко. Что касается нынешних дел, то Асса вот-вот вернётся, да и Гидеон тоже, и тогда здесь жизнь потечёт веселее. Разумеется, если бы быть честным до конца, Грен понимал, что нынешнюю его меланхолию можно увязать только с Рахилью. Когда на грудь камнем давило одиночество, особенно в последнее время, Рахильи стала единственным живым существом, которое ему хотелось видеть рядом с собой. Еной раз её отсутствие воспринималось Им вроде сокрушающего дух гнета, иной — вроде ветра с дождем в холодную ночь. Он скучал по Рахиле и не хотел оставаться без нее ни одного дня, ни одной минуты. Иногда от тоски по Рахиле Гэнта трясло, как от лихорадки. Мысли о ней неизбежно подводили его к сознанию того факта, что в Ривенхавене скоро появится будут выбирать нового амишского епископа. От этой мысли сердце Гента всякий раз стучало вроде набата. И чем больше он старался не думать о том, как подобная перемена вообще не отразится на их с Рахилией судьбе, тем меньше был способен избавиться от этих мыслей. Он ни на минуту не давали ему забыться. Если ему суждено быть с Рахилью, то предстоящее судьбоносное событие может предоставить им для этого самый, что не есть, реальный шанс. Если новый епископ позволит Иеремии обратиться в амишитскую веру, это обернётся реальной возможностью для его богосочетания с Рахилью, а дальнейшим Гэд пока не помыслял. Но ждать слишком тяжело. К тому же тревожно. Особенно если знаешь, что одним из кандидатов епископы объявлен Самуил Бейлер. Не заметив, что чашка уже опустела, Гент попытался сделать ещё глоток кофе. Какое-то время он сидел, уставившись на свет фонаря, наконец поднялся и отправился в мастерскую. Мак пришёл в мастерскую рано утром, когда ещё было полутемно. Пёс кружил у ног хозяина, время от времени останавливаясь и поглядывая на Гентта, в ожидании обычной утренней прогулки с хозяином перед его работой. "Наверное, желаете кушать?" не глядя в сторону мака, сказал Гентт. И легонько затянул верстачные тиски. Краем глаза он видел, как пёс вертит хвостом. "Ну ладно, протянул Гентт, немного погодя. Сначала займёмся тобой." А потом накормим наших пассажиров. Он думал было закончить чертёж дверцы шкафа для уэба Брайтона, но решил на время отложить это дело, чтобы накормить мака и ночующих в амбаре беглецов. Дверцы подождут, а голодные нет. Хорошо, друг, сказал Гент, вытирая ветошью руки. Пойдём на кухню. Ответов угощения Гента Маркс слез за хозяином по плёсы в амбар. Несомненно, соблазнившись ароматом поджаренной ветчины и свежеиспечённых булочек, которыми хозяин наполнил корзину. Ты же только что поел, глупыш. Так что и не думай. Умы умыкнуть, а тебе что-нибудь вкусненькое. Всю дорогу держась как можно ближе к Генту. нёс не спускал глаз с набитой провиантом продуктовой корзины. Перестань пускать слюнки. Я же учил тебя: каждому своё. Стало быть, добавки не жди. Там у меня голодные люди. Ты и представить себе не можешь, какие они голодные. За час до восхода солнца воздух, пропитанный тяжёлым туманом, был влажен. Едва заметно моросило. Держа фонарь близко к земле, Гентшоу поминутно бросая взгляды слева от себя, в сторону холма, и справа, в сторону дороги. Дорога бы вода до... была довольно далеко отсюда, и вряд ли кто сейчас наблюдал за капитаном. Хотя, как сказать, памятуя о непомерном сердии охотников на беглых невольников, тем, кто предоставлял им кров и пищу, Следувал держать ухо востро. Да и рыжий рысь Гент мысленно ни на секунду не оставлял. Возле амбара он, чтобы отпереть дверь, поставил корзину с продуктами прямо на землю. "Ну-ка, отступи, дружок", обратился он к маку, когда пёс стал принюхиваться в опасной близости от корзины. Как бы испытывая хозяина, серьёзно ли тот говорит, пёс принял стойку. И так стоял до тех пор, пока Гент не поднял корзину и не подал ему знак следовать за собой. В амбаре пахло сеном и кожей сбруи. Флан, большой рыжемерин, при виде Гента поднялся и запыхтел. Сейчас накормлю тебя, парень. Маленько потерпи. С корзиной и ремнем отправился в дальний угол амбара. Лишь однажды оглянувшись на собаку и Мерину, которые между тем не спускали друг с друга глаз, эти двое, казалось, настолько подружились, <coughs> что в ожидании в оживлённом общении просто не нуждались. Они явно наслаждались обществом друг друга, и когда агент повесил над дышло фонарь, поставил насколоченный им специально для беглецов стол к корзину, с привези. Макны сделал ни единого движения, чтобы оставить свой пост у стойла флана. Очевидно, в конце концов он смирился с тем, что этим утром добавки ему уже не будет. Семья беглых невольников устроилась возле стены в углу. Молодой темнокожий мужчина по имени Нафанаил, его жена и их маленький сынишка явно дожидались Гента. Как только их угол осветил фонарь, люди поднялись на ноги. Женщина по имени Мерси стряхнула с себя дремоту и стала помогать Генту выкладывать на стол содержимое корзины. Ах, боже мой, капитан Гент просто пир на весь мир. Она тут же принялась кормить своего мальчугана. Её муж вёл себя сдержанно, всё больше глядя не на еду, а на Гента. Есть какие-нибудь новости, капитан? спросил он, разминая затекшие руки. Гэнт покачал головой. Пока нет, но вы не волнуйтесь, здесь вы в безопасности. Подождите немного, скоро мы переправим вас дальше на север, как только вернётся Асса. Этот Асса? Он у вас надсмотрщиком? Гэнт поднял на него глаза. Нет, у меня надсмотрщиков. «Нет плантации, нет даже фермы. Я просто хозяин столярной мастерской, где сам и работаю. А Аса — мой друг и человек, который поможет вам добраться до северной границы». Нафанаил кивнул, но Гэн заметил, что ему не терпелось задать много вопросов по поводу безопасности своей семьи. «Да и отчего бы ему не тревожиться?» Если беглецов схватят, потерявшие человеческий облик люди, одному Богу ведомо, что они с ними сделают. По крайней мере, мужа с женой могут просто или убить, или разлучить, и по отдельности продать. Сынишку уж точно отберут. Поговаривают капитан, что вы из моряков многое о вас болтает. Но ну вот примеры, что вы на своём пароходе заставляли куда следовать беглецов. Много о вас болтают. Генц делал вид, что не расслышал слов на фонаиле. Лучше бы завтракали бы, заметил он, перед восходом солнце вам придётся спуститься в погреб. В погреб Генц с помощью Асы вырыл под амбаром. Здесь беглецы могли прятаться в дневное время. В амбаре были одеяла, основные продукты питания и минимум необходимых удобств. Капитану нравилась сама мысль о том, что люди ночуют в подземелье. Вот почему он устраивал людей на ночь в амбаре, где было теплее и суше. Нафанаил испытующе посмотрел на агента, не проронил ни слова. Гент недолго общался с семьёй беглеца. Он почти рабст от почти рабской благодарности, мерси ему стало неловко. С людьми он никогда ни в чём не подличал. Никогда ни в ком не нуждался. От того, что некое человеческое существо со своей семьёй вынуждено кого-то зависеть, даже в самом праве на жизнь, и только по причине тёмного цвета кожи, Завесту несло духом вырождения. Он не хотел обязывать никого тем, что для него самого было всего лишь проявлением человеческой добро добропорядочности. Гент ощущал подобную неловкость уже с первых лет работы проводником на подпольной железной дороге, до недавних пор переправлявшей на его судне беглых невольников. Он теперь и не мог делать кого бы то не было своим должником, даже если речь шла о простой благодарности. Вот почему, ответив на Фаноилу на пару других вопросов, он покинул амбар. К 10 часам утра, закончив возьмё с дверцы шкафа для Уэба Брайтона, Гент принялся за кресло-качалку, которую заказала ему на день рождения его матери Бен Робертс. На заднем дворе мастерской Он протирал инструменты, когда услышал перезвон дверных колокольчиков. Странно, Мак находится где-то рядом, но не издал ни звука. Обычно он не громко лает, почуяв у входной двери гостей. Обсушивая на ходу руки, Гент вернулся в мастерскую и увидел там доктора Себастьяна. Держа в руке шляпу и широко улыбаясь, доктор почесывал Мака за ухом. Иеремия считал, что док целиком и полностью стал амишем, хотя обратился в амишевскую веру и женился на матери Рахиле, Сусанни Канаги, лишь несколько недель тому назад. Теперь док по амишевскому обычаю стал носить бороду и одежду простого покроя темных тонов. Гент уже свыкся с переменой во внешней облике друга, и в самом деле... Этот его новый облик, кажется, максимально гармонировал с его внутренним миром. Впрочем, весь амишеский строй жизни сидел на доке, как влитой. «Похоже, я вовремя сварил свежий кофе». Глазами указав доку следовать за ним вглубь мастерской, Гэнт велел магу сторожить вход. «Итак, не угодно ли вам доложить о своей поездке в Балтимор?» Всё сложилось как нельзя удачно. Начал Дог, последовав за Гентом в заднюю комнату. Особенно удовольствие мне доставила реакция Сюзанны на поезд. Гент налил Догу, потом себе и усевшись поудобнее, стал пил кофе. Иначе и быть не могло, ведь вы говорили, что прежде ей не приходилось есть, ездить на поезде. И что теперь Сусанна об этом думает? Она просто в восторге. Скинув верхнюю одежду, док сел за маленький столик, за которым Гэнт обычно обедал в рабочей обстановке. Сначала она немного смущалась, но это продолжалось недолго. Большую часть пути она то и дело выглядывала в окно. Я думаю, от езды на поезде она испытывала необыкновенное удовольствие. «Надеюсь, все обстоит благополучно и с вашими родными?» — спросил Гэнд, усаживая напротив друга. Доктор кивнул. «Младенец появился на свет через два дня после нашего приезда. Девочка! Сусанна была вне от себя от радости. Она так надеялась, что мы будем присутствовать при родах. Вы сами принимали роды?» «Нет, только ассистировал». Моя невестка и Сусана почти все проделали без моей помощи. Дог сделал глоток кофе. Кстати, о новорожденных. Как дела у младенца мисс Сойер? Вы их навещали?» Гэн чуть улыбнулся. Стоило ему закрыть глаза, он сразу же видел перед собой крошечную наимень Фэй. «О, она преуспевает, растет не по дням, а по часам». А сама мисс Соер как она? Её дела неплохи, подрабатывает в ресторане и ребёнок при ней. На днях вы её, я надеюсь, навестите? Док изумлённо посмотрел на Гента, и тот поспешил добавить: Простите, я совсем запамятовал, что вы уже не врачуете в ней общины. Даже вообще не я теперь лечу нечасто, сказал Док. стараясь не терять учтивости. Хотя и раньше среди моих пациентов преобладали амиши, теперь, по всей видимости, мне придётся лечить только амишских мужчин и детей. Гент нахмурился. Это вас удручает? Многие годы Давид Себастьян считал себя другом и врачом скромных людей. Но после обращения доктора в амишскую веру Епископ Грабер указал ему на то, что он может продолжать врачебную практику в общине, только при условии, что откажется пользоваться больных вне общины. Его пациентами должны быть исключительно амиши. Самого тока это, по всей видимости, особенно не удручило. Гэн подумал, что тот отказался бы от всего на свете, лишь бы жениться на Сусане. Капитан вполне понимал это умонастроение друга. Если бы епископ позволил ему обратиться в амишисскую веру и взять в жёны Рахиль, он бросил бы всё, что имел. В этом его позиция не изменилась и измениться не могла. Не изменилось, к сожалению, и отношение епископа к его просьбе о об побрачнее. какое это мудречает. Я был к этому готов, ответил Док, возвращая гент к реальности. С этим-то у меня как раз всё в порядке. Уже несколько лет Сюзанна помогала мне в природах и в некоторых чрезвычайных обстоятельствах по женской части. Если роженица предпочитает её доктору Энглсвору, то почему бы Сюзанне не принять у неё роды? Моя жена приобрела большой опыт Врадо вспоможение. Она прекрасно оказывает помощь пациенткам. Кроме того, скоро в нашей поселении может появиться молодой врач. Вы подыскали себе замену? В течение нескольких месяцев Док искал коллег за пределами Риверхавена и спрашивал их, не желает ли кто взять на себя его английскую практику. Думаю, что действительно нашёл одного парня. Я пригласил его как-нибудь заехать ко мне и приглядеться ко всему на месте, а потом посмотрим, что он решит. Полагаю, он посетит нас вскоре после Рождества. Немного же времени вам понадобилось, чтобы поискать тебе замену. На самом деле, если парень откажется, на это может уйти уймо времени. Поселение-то небольшое, на отшибе от больших городов. Здесь не разбогатеешь, Док ненадолго смолк. За исключением, конечно, гениальных стальеров. Гент пропустил мимо ушей дружескую шутку насчёт собственной гениальности. Судя по всему, это сыграет на руку, если не ему, то его пациентам. Могу поспорить, что его решение принять от вас вашу практику будет порождено чем угодно, только не желанием заработать побольше денег. Скорее всего так. Несколько секунд Док вертел на указательном пальце шляпу, потом поднял на друга глаза. "Стало быть, вы не получили никаких вестей после того, как мы расставались". Гент не стал томить друга в ожидании ответа. "Теперь, видимо, известный вам хулиганству угрожает и Риверхавино". Док нахмурился. "В каком смысле?" На днях Фредд Скотт нашёл за своим курятником двух задушенных кур. Кто-то под вечер свернул им шеи. Вы имеете в виду, свернул им шеи и бросил? Гент кивнул. Этот кто-то явно искал не съесново. Это просто гнусность, похожая шалят юнцы. Вот именно. Я тоже об этом подумал. То есть я хочу сказать, что мне хотелось бы так думать, хотя кто знает, Да, кто знает, вздохнул Дог. А что было ещё? Гент на мгновение задумался. Больше ничего особенного. Хотя вот у меня вчера вечером был интересный посетитель. Да, ну, рыжая рысь на холме за домом пришлось мне хорошенько разглядеть зверя. Это немного необычно для рысей, ведь они избегают показываться на глаза людям. Я убедился в обратном, но как бы там не было, эта зверюга явно не стеснялась, разглядывая меня вобо. Лучше всего держаться от них на приличном расстоянии. Они, к вашему сведению, настоящие плотоядные, попросту говоря, мясоеды, в шутливом тоне заметил Дог. Гент нахмурился. Но ведь не человечиной же они питаются? Насколько мне известно, нет. Ну ладно, мне пора домой, заторопился док. А, вот ещё что. Сусана просила передать, что ждёт вас в ближайшее время в гости. Только скажите, когда? По мне, так чем раньше, тем приятнее. Вот-вот. И я ей сказал, что умаливать вас не придётся. Итак, пятница вечером? Не лучше ли прийти спросить у самой Сусаны? Не могу понять, зачем её спрашивать? Она всегда готовит на общинных собраниях и достаточно много для каждой трапезы. Гент улыбнулся в предвкушении свидания. Значит, в пятницу.